Глава 1. Сначала я знал только вкус маминого молока и уютное тепло её сосков. Так было до тех пор, пока я не стал чуть-чуть воспринимать окружающий мир и не осознал, что у меня были братья и сёстры, с которыми нужно бороться за мамино внимание. Потому что они всё время ёрзали и пихались, стараясь меня оттолкнуть. Но мама любила меня. Я чувствовал это, когда она меня обнюхивала и вылизывала. и я любил свою маму. Пол и стены нашего логова были металлические. Мама соорудила в глубине теплую лежанку из мягких тряпок. Как только мы с сородичами стали видеть и неплохо передвигаться, мы выяснили, что поверхность под подушечками лап была не только твердой и гладкой, но еще и холодной. На лежанке жилось намного лучше, а крышей над головой служил изношенный брезент, хлопавший на ветру с хрустским звуком. Однако всё это не шло ни в какое сравнение с манящим прямоугольным отверстием в передней части логова, из которого текла объеνιαющая смесь света и запахов. В том месте пол логова выступал за крышу, и мама часто подходила к этому окошку в неведомый мир, отталкивалась с крыжища когтями по металлическому листу, а потом исчезала. Мама выпрыгивала в свет и скрывалась из виду. Без неё нам щенкам становилось холодно, и мы сбивались в кучу, чтобы согреться, пищали и успокаивались, а затем проваливались в сон. Я чувствовал, что мои братья и сёстры были расстроены не меньше моего и переживали, что она никогда не вернётся. Но мама всегда приходила назад, появляясь в середине прямоугольного отверстия так же внезапно, как пропадала. Когда зрение и координация у нас стали лучше, Мы скооперировались и проследили мамин запах до самого края. Но это было страшно. Там внизу простирался мир головокружительный, притягивавший своими возможностями, но в него можно было попасть, только рухнув с невероятной высоты, потому что наше логово находилось над землёй. Как же мама спрыгивала, а потом возвращалась обратно. Одного из братьев я про себя называл пухлей. Мы с сородичами большую часть времени пытались спихнуть его с дороги. Когда он залезал на меня, чтобы спать сверху всех, ощущение было такое, точно он сплющивает мне голову. Но вылезти из-под него было нелегко, потому что остальные щенки заталкивали меня обратно. Хотя его морда и грудь были такими же белыми, а тело серо-чёрным с белыми пятнами, как у всех нас. Весел он куда больше. Когда мама вставала, чтобы отдохнуть от кормления, Пухля всегда жаловался дольше других и продолжал искать грудь, даже когда остальные уже наелись до отвала и хотели играть. Он меня раздражал. Мать была настолько худой, что у неё под кожей виднелись кости, и из пасти шёл зловонный запах. А Пухля был упитанный и круглый, но постоянно требовал от неё ещё и ещё. Именно Пухля, почуяв что-то в воздухе, оказался в опасной близости от края. Возможно, с нетерпением ожидая маминого возвращения, чтобы продолжить высасывать из неё жизнь. Только что он балансировал на краю и вдруг исчез, с шумом рухнув вниз. Я не был уверен, что это плохо. Пухля панически взвизгнул. Его ужас передался нам, оставшимся в логове, и мы тоже запищали и заскулили, беспокойно обнюхиваясь, чтобы придать себе бодрости. Я сразу понял, что никогда не пойду к краю. Там было опасно. Затем пухля стих. В логове сразу повисла тишина. Мы все чувствовали, что если с пухлей что-то случилось, следующими на очереди можем быть мы. Мы сбились в кучу в беззвучном страхе. С громким царапающим звуком в окошке появилась мама, держа в пасти огорченного пухлю. Она положила его в центр нашей кучи, и он, конечно же, сразу запищал, требуя себе сосок и не обращая внимания на тот факт, что напугал всех нас. Предоставь она пухли самому разбираться с последствиями своей авантюры, мы бы не сильно расстроились. Уверен, не я один так думал. Той ночью я лежал на одной из моих сестёр и обдумывал увиденное. Окошко было опасным местом, не заслуживающим риска, даже несмотря на манящие запахи внешнего мира. Лучше держаться ближе к лежанке, рассуждал я. Так безопаснее. Так выяснилось несколько дней спустя, я сильно ошибался. Мама дремала, лёжа спиной к нам. Это огорчало моих сородичей, особенно пухлю, потому что аромат её сосков дразнил, и ему хотелось есть. Никто из нас не был достаточно силён или ловок, чтобы перелезть через маму, а обойти вокруг головы и хвоста мы тоже не могли, потому что она лежала, уткнувшись в дальний угол логова. Она подняла голову из-за звука, который мы слышали очень часто, урчащего и механического. Раньше звук всегда быстро нарастал и стихал, но на этот раз он подошёл близко, и то, что его производило, очевидно, остановилось. Послышался хлопок. И тогда мама встала и упёрлась головой в гибкий потолок, навострив уши. Что-то приближалось. Тяжёлые звуки становились всё слышнее. Мама вжалась в заднюю стенку логова. Мы последовали её примеру. Никто теперь не тянулся к соскам. Даже пухля. Огромная тень заслонила свет из прямоугольного отверстия, и выступ, ведущий в мир, с грохотом захлопнулся, превратив логово в ловушку, из которой не было выхода. Мама тяжело дышала. Глаза у неё побелели, и все мы поняли, что вот-вот случится что-то ужасное. Она попыталась вырваться через боковую стенку, но брезент натянулся слишком туго. Ей удалось только высунуть наружу кончик носа. Пол логова закачался. Раздался ещё один хлопок, а затем соскрипящим рёвом поверхность под нашими лапами задрожала. Логово дёрнулось, от чего все мы полетели в сторону. Мы скользили по гладкой металлической поверхности. Я посмотрел на маму. Она выпустила когти, стараясь удержаться на ногах. Она не могла нам помочь. Мои сородичи жалобно пищали и пытались подобраться к ней, а я пятился назад, сосредоточившись на том, чтобы не упасть. Я не понимал, что за силы тянут меня. Я просто знал, что если маме страшно, то мне нужно умирать от ужаса. Подпрыгивание, стук и тряска продолжались так долго, что казалось, они никогда не закончатся, и мама будет вечно дрожать от страха, а меня будет безостановочно мотать туда-сюда, как вдруг нас всех скопом швырнуло в заднюю стенку логова. Мы свалились в кучу и тотчас расползлись. А шум и тошнотворное сотрясение Между тем волшебным образом прекратились. Даже вибраций больше не было. Мама по-прежнему боялась. Я видел, как она насторожилась от металлического хлопка, как повела головой, следуя за хрустящими звуками до того места, где открывалось окошко в мир. Я увидел, как она ощирила пасть и почувствовал настоящий страх. Моя спокойная, нежная мама теперь была жестокой и дикой. Шерсть у неё встала дыбом, а глаза стали холодными. Выступ с лязгом вернулся на место, и за ним вдруг оказался человек. До меня это дошло и инстинктивно и сразу. Я точно почувствовал на себе его руки и вспомнил это ощущение, хотя никогда прежде не встречался с этим существом. У него были густые волосы под носом, толстый живот и округлившиеся от удивления глаза. Мама выпрямилась и свирепо щелкнула зубами. Её лай выражал грозное предупреждение. «А-а-а!» Человек отпрянул и исчез из поля зрения. Мама продолжала лаять. Мои братья и сёстры оцепенели от беспомощного страха. Мама отступала туда, где мы сбились в кучу. Из рта у неё шла пена, шерсть стояла дыбом, уши были отведены назад. Она была в ярости. Я это чувствовал. Мои сородичи это чувствовали, и человек, судя по реакции, тоже несомненно это чувствовал. И затем с внезапностью, от которой мы все вздрогнули, окошко захлопнулось, лишив нас солнца. Так что теперь в логове проникал только тусклый отсвет, сочившийся сквозь брезентовое покрытие. Тишина оглушала не меньше, чем прежде рычание матери. В полумраке я видел, как сородичи начали отлепляться друг от друга и наседать на мать в безумном приступе голода и из-за того, что произошло. А она уступила И со вздохом легла, чтобы кормить их. Что произошло? Мама испугалась, но превратила свой страх во что-то свирепое. Человек испугался, но превратил свой страх в растерянный крик. И я преисполнился странной уверенностью, как будто понял что-то такое, чего не знала мама. Впрочем, это было не так. Я ничего не понял. Чуть позже мама прошла туда, где было окошко, и принялась обнюхивать верхний край. Она уткнулась головой в брезент, слегка приподняв его, и луч света проник в логово. У неё вырвался звук, похожий на стон, и внутри у меня похолодело. Мы услышали хрустящие звуки, которые у меня связывались с тем человеком, а потом голоса. Хочешь взглянуть? Нет. Если она злая, как ты говоришь. Сколько щенков, по-твоему? Может, 6? Я просто хотел разглядеть, что там, и тут она на меня кинулась. Думала, она мне руку откусит. Это они о чём-то своём говорят, решил я. Я чувствовал их запах. Их было всего двое. И зачем вообще опускать задний борт? Не знаю. Нам нужен пикап. Нужно достать оттуда оборудование. А с щенками как быть? Тащи их к реке. Пистолет есть? Что? Откуда у меня пистолет, прости, Господи? У меня в грузовике есть. Я не хочу стрелять в щенков, Лари. И сталь для матери. Без неё природа сама позаботится о щенках. Ларри. Ты слышал, что я сказал? Да, сэр. Тогда пошевеливайся.